о 11. Через 2 недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы. На всё лето, на всю осень и всю зиму до следующей весны. С квартиры на квартиру и то чего стоит переехать. Откуда только набирается барахло? Не потому ли киргизы издревле говорят: "Если считаешь, что ты беден, Попробуй перекочуй. Надо было уже приготовиться к качевке. Надо было сделать уйму разных дел. Съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну. А Танабай ходил, как в воду опущенный. Странным он казался жене в те дни. На рассвете спешит, поговорить не успеешь, ускачет в табун. возвращается к обеду мрачный, раздражённый, и всё будто чего-то ожидает, всё время настороже. Что с тобой? допытывалась Джейдар. Он отмалчивался, а однажды сказал: сон я видел недавно дурной. И это ты чтобы отвязаться от меня? Нет, на самом деле, из головы не выходит. Да, жели. Не ты ли был заводилой безбожников в Ойле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты-то, набай. Вот что. Крутишься возле табуна, а что кочёвка на носу тебе хоть бы что? Разве я управлюсь одна с детьми? Съездил бы хоть повидал чаро. Порядочные люди перед кочёвкой проведывают больных. Успеется, отмахивался Танабай. Потом. Когда потом? Да ты что, в Аил боишься ехать? Поедем завтра вместе. Возьмем детей и поедем. Мне тоже надо побывать там. На другой день, договорившись с молодым соседом, что он будет приглядывать за табуном, они выехали всей семьей верхом на лошадях. Джейдар с маленькой девочкой, Танабай со старшей. Детей везли, посадив перед седлами. Ехали по улице Маила, Здоровались со встречными и знакомыми. А возле кузницы Танабай вдруг остановил лошадь. «Постой!» — сказал он жене. Слез с седла и пересадил старшую дочку к жене на круп коня. «Ты что? Куда ты?» «Я сейчас, Джайдар, ты езжай. Скажи, Чаро, что я мигом подъеду. В конторе срочные дела закроются на обед, и в кузницу надо забежать». подковы, кухнолины, качевку запасти. Да неудобно же врозь. Ничего-ничего, ты поезжай, я сейчас. Ни в контору, ни в кузницу-то на бай не заглянул. Поехал он прямо на комный двор. Спешившись, никого не окликая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустынно и тихо, Все лошади в разъезде, оглядевшись, Танабай облегчённо вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни, повидать кого-нибудь из конихов, и тут увидел то, чего боялся все эти дни. Так и знал с Волочи, тихо сказал он, сжимая кулаки. Гуль-сары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними, раскоряченными ногами, темнела огромная, с кувшин, тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, понуро опустив голову в кормушку. Танабай замычал, кусая губы, хотел подойти к находцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого выхолощенного и находца. Он повернулся и молча побрёл прочь. Дело было непоправимо. Вечером, когда они вернулись уже к себе в юрту, Танабай печально сказал жене: Сбылся мой сон. А что? В гостях не стал об этом говорить. Гульсары больше не будет прибегать. Ты знаешь, что они сделали с ним? Охлостили с волочи. Знаю. Потому и потощила тебя, Ваиль. Ты боялся узнать об этом? От чего бояться? Не маленький же ты. Разве первый и последний раз выхолащивают коней? Так было и спокон веку и так будет. Это же известно каждому. Ничего не ответил на это Танабай, только сказал: "Нет. Всё же сдаётся мне, что наш новый председатель плохой человек". Чует сердце. "Ну вот и это брось, Танабай", сказала Джейдар. Если оскопили твоего единоходца, так сразу и председатель плохой. Зачем так? Человек он новый, хозяйство большое, трудное. Чаров он говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут. Планы какие-то намечают. А ты судишь обо всём раньше времени? Мы-то ведь многого здесь не знаем. После ужина Танабай отправился в табун и пробыл там до глубокой ночи. ругал себя, заставлял всё забыть, но из головы не выходило то, что увидел днём на конюшне. И думал он, объезжая табун кружа по степи, может, и вправду нельзя судить так о человеке. Глупо, конечно. От того, наверное, что старею, что гоняю круглый год табун, ничего не вижу и не знаю. Но до каких пор будет так трудно жить? А послушаешь речи, будто всё идёт хорошо. Ладно, положим, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь и другие, наверное, так думают. Кружил по степи Танабай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспомнилось ему Как начинали они когда-то колхоз, Как обещали народу счастливую жизнь, Какие мечты у всех были И как бились за те мечты, Перевернули все, Перелопатили старое. Что ж, и зажили поначалу неплохо, Еще лучше зажили бы, Если бы не эта проклятая война. А теперь... Сколько лет уже прошло после войны, а всё лотаем хозяйство как старую юрту. В одном месте прикроешь, в другом лезет прореха. От чего? От чего колхоз будто не свой, как тогда, а вроде чужой. Тогда собрание что постановило закон. Знали, что закон приняли сами и его надо выполнять. А теперь собрание одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Колхозам вроде не сами колхозники управляют, а кто-то со стороны. Точно бы со стороны, виднее, что делать, как лучше работать, как вести хозяйство. Крутят, вертят хозяйство тот-то, а кто эдок, а толку никакого. Встретиться с людьми и то страшно. Того и гляди спросят: "Ну-ка, вот ты, партийный человек, колхоз начинали больше всех глотку драл. Растолкуй нам, как всё это получается. Что им скажешь? Хоть бы собрали, да рассказали, что к чему. Спросили бы, что у кого на душе, какие мысли, какие заботы. Так нет. Уполномоченные приезжают из района тоже какие-то не такие, как прежде. Раньше уполномоченный в народ шёл, всем доступный был. А теперь приедет, накричит на председателя в конторе, а с сельсоветом так и вовсе не разговаривает. На партсобрании выступит так всё больше о международном положении. А положение в колхозе вроде не такое уж и важное дело. Работайте, давайте планы, всё. Вспомнил-то на байка как приезжал тут недавно один. все толковал о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытье, косится. Мысли ваши, говорит, сомнительные, не одобрил. Как же все это получается? Вот встанет Чарос в постели, решил Танабай. Заставлю его душу выложить и сам выложу. Если я путаю... Пусть скажут. А если нет? Что же тогда? Нет, не, так не должно быть. Конечно, я путаю. Кто я? Простой-то бунчик, пастух, а там люди мудрые. Вернулся-то Набаев в юрту и долго не спал. Всю голову ломал: в чём тут загвоздка? И снова не находил ответа. А счёро Так и не удалось потолковать. Перед кочёвкой дела заели. И опять двинулось кочевье в горы на всё лето, на всю осень и зиму до следующей весны. Снова вдоль реки по пойме пошли стада, табуны, отары, караваны вьюков. В воздухе повисло разноголосье, запестрели платки и платья женщин. пели девушки о расставании гнал танабай свой табун через большой луг по пригоркам мимо айла всё так же стоял на окраине тот дом тот двор куда заезжал он на своём иноходце заныло сердце не было теперь для него ни той женщины ни иноходца гульсары Ушло всё в прошлое. Прошумела та пора, как стая серых гусей по весне. Бежит верблюдица много дней, ищет, кличит детёныша: "Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись!" Бежит молокоб из вымени, из переполненного вымени струится по ногам. "Где ты?" Отзовись. Бежит молоко из вымени из переполненного вымени. Белое молоко.